Волшебные вопросы, направляющие ребенка. Что ты хочешь? А зачем тебе это? Представь, что ты уже получил то, что хочешь. Что ты будешь с этим делать? Сколько ты будешь этому радоваться? Ты точно этого хочешь? Как ты думаешь, почему у тебя этого нет? Что может повлиять на изменение ситуации? Что ты будешь делать? Что еще? Какие могут быть последствия для тебя и других? Что для тебя в этом самое трудное? Кто и чем тебе может помочь? Кто или что тебе может помешать? Можешь ли ты это как-то предупредить? Чтобы ты посоветовал другому, окажись он на твоём месте. Представь диалог с самым мудрым человеком, которого ты знаешь. Что он скажет тебе делать? Я не знаю, что делать дальше. А ты как думаешь? Если бы так сказал или поступил кто-то другой, что бы ты почувствовал, подумал, что бы ты потом сделал? В чем ты выиграешь, а в чем проиграешь, если так сделаешь? Что ты для этого должен уметь? Где ты сможешь получить этот навык? Какие знания тебе нужны? Где и как можешь получить эти знания? Когда ты начнешь это делать, ты точно достигнешь при этом своей цели? Какие возможны трудности и препятствия? Что будешь делать в этом случае? Пример использования вопросов. Разговор между мамой и сыном. Я хочу игровую приставку. Зачем? Буду играть, это весело. У всех моих друзей уже есть такая приставка. А почему у тебя все еще ее нет? Потому что ты не покупаешь. А почему я не покупаю? Потому что у тебя денег нет. Совсем-совсем нет? Есть, но на приставку ты их не потратишь. А почему? Потому что ты их тратишь на другие вещи. На какие? Наверное, на более нужные. Что может изменить ситуацию? Может, мы будем меньше тратить? от чего ты готов отказаться ради приставки от кино и конфет ты можешь посчитать сколько сэкономишь за месяц таким образом М около тысячи а сколько месяцев такими темпами ты будешь копить на игровую приставку полтора года ты можешь подождать полтора года ты готов прожить полтора года без кино и конфет нет «Есть еще идеи. Тебе надо больше зарабатывать. Прекрасно. Можешь подсказать, как мне больше зарабатывать?» «Больше работать. А где мне взять на это время?» «Что-то другое не делать. Например, не спать, не есть, не отдыхать я не могу. Куда еще уходит мое время?» «Ты еще ходишь в магазин, готовишь, моешь посуду. Что еще?» «Еще пылесосишь» что из этого я могу не делать. Кто будет делать это вместо меня? Я могу пылесосить, мыть посуду. Супер. Я как раз собиралась покупать посудомоечную машину. Она стоит столько же, сколько игровая приставка. Но если посуду будешь мыть ты, то машина мне не нужна. Ты готов мыть посуду каждый день, если мы купим игровую приставку? Конечно. Ты готов мыть полгода посуду, пока я снова не накоплю на машину? Готов. А если ты не выполнишь договоренность? Если я куплю игровую приставку, а ты откажешься мыть посуду, как мне тогда поступить? Но будет честно, если ты заберешь у меня приставку. А если ты наиграешься за два дня, приставка тебе надоест, и ты перестанешь мыть посуду? У меня тогда не будет ни денег на машину, ни чистой посуды. Что я буду чувствовать? чтобы ты почувствовал на моем месте? что меня обманули. Ты будешь дальше продолжать верить человеку, который тебя обманул? Нет. Ты будешь с ним еще о чем-то договариваться, что-то для него делать? Нет. У тебя будут еще какие-то желания после того, как ты получишь приставку? Конечно. То есть ты понимаешь, что если ты нарушишь условия нашей договоренности, то дальнейшие твои желания я не буду выполнять. Ты понимаешь, что в твоих интересах выполнить условия договора? Конечно. Что может помешать тебе выполнить условия? Я могу устать. И как ты предполагаешь решать эту проблему? Давай, у меня будет выходной от посуды в воскресенье. Хорошо. Может, предварительно потренироваться, примерить на себя, как это будет для тебя мыть посуду каждый день. Вдруг через неделю ежедневного мытья посуды ты решишь, что приставка тебе такой ценой не нужна. Давай. На самом деле так и получилось. Через неделю сын сам согласился, что посудомоечная машина нужнее приставки, что лучше он еще какое-то время поживет без дорогой игрушки, но мыть посуду каждый день он не хочет. Можно было бы быть краткой. Нет, сначала я куплю нужную мне машину. Но это не избавило бы меня от его недовольства и периодического нытья. Ну, купи! Этот диалог я опубликовала в своем блоге. Он быстро разлетелся по сети, потерял авторство и собрал шквал критики. Ребенок не сможет выдержать такой диалог. Неправдоподобный диалог. Автор никогда не видел детей. Нормальный ребенок отмахнется и уйдет уже после второго вопроса. Ой, но ответы же могут быть совсем другими, не факт, что получится прийти именно к такому решению. Зачем устраивать ребенку такой вынос мозга? Почему бы просто не купить ребенку то, что он хочет? Зачем? Ребенок получил опыт решения жизненной задачи. Конечно, ответы могут быть другими, и итоговая договоренность другой. Главное, чтобы она устраивала обе стороны. В этой ситуации нет универсального правильного решения. Но такой диалог должен состояться обязательно. Меньше нотаций и распоряжений, больше вопросов. Когда ребенок часто слышит вопросы, он не только учится на них отвечать, он еще учится задавать вопросы самому себе и искать на них ответы. Очень важный навык для взрослой жизни. А чтобы в 11 лет ребенок был способен на такие неправдоподобные диалоги, с ребенком нужно разговаривать. Но начинать задавать ему вопросы не в 11 лет, а существенно раньше. Примеры диалогов с четырехлеткой. «Мам, где мои сапоги?» «А где они могут быть?» «Не знаю». «А где они обычно стоят?» «На пороге, но я их не вижу». «А если внимательней посмотреть?» «Ой, они тут стоят!» ситуация при выходе из магазина мама открой мне сок не могу у меня руки пакетом заняты как мне освободить руки а ты поставь пакет не могу тут грязно есть еще идеи а давай я подержу пакет а ты откроешь мне сок давай ситуация на кухне мама а давай сегодня манник сделаем необычным а шоколадным давай только как мы его сделаем шоколадным а мы вместо обычного масла положим «Шоколадное!» Вышли из садика. «Я хочу Матвея к нам в гости!» «Как Матвей об этом узнает?» «Надо ему сказать!» «Он может сам взять и прийти к нам!» «Нет, его папа или мама приведут!» «Как они нас найдут?» «Надо его родителям сказать наш адрес!» «А как ты предлагаешь сказать адрес?» «Ты им по телефону скажешь!» «А у меня нет номера телефона родителей Матвея!» Есть идеи, как узнать номер? А давай ты придешь завтра пораньше за мной, и мы подождем, когда придут родители за Матвеем. Вы встретитесь и договоритесь. Если не всегда давать ребенку конкретные указания и готовые решения, а задавать вопросы, то это здорово развивает мозг в направлении поиска решений.